У меня был такой страстный сон сегодня. Я проснулся, сразу к зеркалу побежал. Смотрю! У меня огромная дыра в голове. Ну, ну, ну ч, зальцы-то? Ну что, ну это я перестал зевать, дыра исчезла. <реклама> <реклама> Запилябры! За за Встречаются две соседки. Ой, я вас так давно не видела! Арина а что случилось? подсказнулась на банановой скурге. Гостовые. Да, да, упала и три недели пролезала. Не может быть! Может. И вам, и вам никто не помог подняться все эти три недели. Мама! В продаже появился новый стиральный поросок Драйт для телогреек. Среди всего вас его белья он распознает телогрейки и идеально их отстирает. Знаменитый певец готовится перед выходом на сцену. Волнуется. Наконец выходит и видит, в зале сидит только одна женщина. Он растерялся, но потом взял микрофон и говорит: А сегодня я буду петь только для тебя, детка! Хорошо, так побыстрее, мне здесь еще полы надо помыть! Давай теперь! <свят> Давай теперь! <свят> Чао. Завтрак прagnie тусытельно.